У передней двери, на обитом кожею кресле с высокой спинкой и кривыми ногами на собачьих лапках, сидит сам старик-хозяин. Это необыкновенно раздутый маленький человечек с выпученными круглыми глазками и огромным двойным подбородком. Платье его похоже на платье мальчиков, И мне нет надобности распространяться об этом предмете. Всё различие состоит в том, что его трубка несколько больше, чем у них, и он может производить больше дыму. Подобно им, он всегда при часах, но носит их в кармане. Сказать правду, у него есть дело поважнее карманных часов. А в чём состоит это дело? Я сейчас объясню. Он сидит, положив правую ногу на левую, с выражением важности на лице, и по крайней мере один из глаз его постоянно устремлён на какой-то любопытный предмет в центре равнины. Этот предмет находится в башне ратуши. Члены ратуши Все очень маленькие, толстенькие и умные человечки с выпуклыми и круглыми, как чайное блюдечко, глазами и жирными двойными подбородками. Фраки их гораздо длиннее, и пряжки на башмаках гораздо толще, чем у менее важных жителей Вандервотта и Митиса. Во время моего пребывания в городке Они держали несколько чрезвычайных заседаний, в которых постановили три важные решения. Именно. Первое. Не должно изменять прежнего благополучного течения дел. Второе. Вне вондер-вотта и -э митиса нет ничего порядочного. Третье. Жители города должны оставаться при своих часах и капусте. Над присутственную залою ратуши возвышается башня. На башне устроена колокольня, где стоят и стояли с незапамятных времен большие часы городка Вондарвота и Митиса. Вот к этому-то предмету Обращены глаза стариков, сидящих на обитых кожею креслах. Большие часы имеют семь циферблатов, по одному в каждой из семи сторон башни, так что они могут быть видны со всех кварталов. Эти циферблаты велики и белы. Стрелки их массивны и черны. В колокольне приставлен смотритель. но его обязанность безделье в полном смысле слова ему ровно нечего делать потому что башенные часы в ондорвоте и митиса никогда не портились до последнего времени даже предположение о возможности чего-либо подобного считалось ересью С самого отдаленного периода, на который сохранились указания в архивах, часы регулярно отбивали время своим тяжелым колоколом. Совершенно то же можно сказать и обо всех других часах в городке, стенных и карманных, нигде время не было указываемо с такой верностью. Когда большой колокол находил нужным прозвонить «двенадцать», то... Все покорные последователи его вдруг открывали свои горлушки и отвечали ему как самое рабское эхо. Короче, добрые жители городка очень любили свою кислую капусту часами же своими просто гордились. Все люди, имеющие бездельные должности, пользуются большим или меньшим уважением. А так как колокольный смотритель Вондервот и Митис обладает самой лучшей из синекур, то его уважают более всех людей в мире. Он важнейший сановник городка. Даже свиньи смотрят на него с чувством глубокого уважения. Хвост его фрака гораздо длиннее, его трубка пряшки на башмаках, глаза и брюхо гораздо массивнее, чем у всех остальных стариков города, а его подбородок уже не двойной, а тройной.